Грей обернулся, когда дверь за его спиной захлопнулась, в надежде, что его план сработает. Но едва он сбавил шаг, в ухе вновь зазвучал отсчет — десять, девять, восемь, как собака на поводке. Грей покорно добавил прыти. Пока ничего поделать он не мог. Двенадцать часов тридцать две минуты. Докладывайте, Пейнтер стоял в коммуникационном центре штаб-квартиры сигмы «Мы на месте!»